Аэропорт Ромео, Мичиган, США Солнце поднималось. Ярко-оранжевый свет над горизонтом становился все ярче с каждой минутой. Саксон шел вдоль взлетно-посадочной полосы, огибая купола посадочных огней, торчавших вдоль края потрескавшегося асфальта. Бен шел, втянув голову в плечи, сунув руки в карманы куртки. Он пытался отвлечься от мыслей, сосредоточиться на механических движениях, но это не помогало. Вопросы не переставали его мучить. Саксона охватила небо необыкновенно острое ощущение, будто он стоит на краю пропасти, у черты, за которой не было возврата. Подняв голову, он увидел вдалеке ограду из проволочной сетки. Если он побежит, будет там через минуту. Еще пять минут, он перелезет через забор и окажется на шоссе. Саксон знал, что если повезет, он уйдет на пару миль от аэропорта, прежде чем тираны обнаружат его исчезновение. Он мог бросить все и скрыться. Оставь позади все вопросы все это ложь сменить имя и начать жизнь заново он мог это сделать у него остались старые контакты люди которые могли помочь исчезнуть но что это даст жить в страхе постоянно оглядываясь на мир не произносил угрозы вслух но саксон знал тираны и их хозяева не такие люди от которых можно уйти просто так этот федеральный агент темпл был третисортным осведомителем и они уничтожили его только потому потому что он, вероятно, мог навлечь на них неприятности. Тираны не позволят одному из команды уйти. на Намир прежде всего позаботиться об уничтожении беглеца. Хардости сделает это с удовольствием, но как он мог остаться? Как он будет смотреть на миру в глаза и ни о чем не спрашивать? Что на самом деле было им известно об операции Кукушка? Саксон повернулся к ангару, стоявшему в дальнем конце летного поля. Из приоткрытых дверей лился свет. ему выхватить из кобуры даймонд-бэк, приставить дуло к горлу на мира и потребовать ответа. Он позволил себе на несколько мгновений предаться эмоциям, и перед ним возникли лица Сэма, Кану и других солдат. Он вспомнил обещания, данные этим людям и самому себе, а затем подумал о мобильном телефоне и дернул липучку кармана. Бен быстро вставил на место аккумулятор и включил аппарат. Пришло сообщение, это был видеофайл, отрывок из репутации, портажа местного отделения Всемирной сети Пик news Голос комментатора сообщал, что полиция Виргинии прибыла на место пожара в Грейт Фоллс. На миниатюрном экране возникло черно-белое зернистое изображение женщины, с которой Бен столкнулся там, возле поместья Темпла. Она вошла в комнату, полную людей, и начала стрелять. Из дула ружья вырывались белые языки пламени. Это был мощный дробовик-видеомейкер. Охваченные паникой люди падали, как марионеры, с перерезанными веревочками видео остановилось изображение увеличилось и лицо женщины заняло весь экран внизу появилась надпись анна келса разыскиваемая преступница при виде этих лживых кадров саксон стиснул в руке телефон он хотел швырнуть его на асфальт разбить на мелкие кусочки но в этот момент раздалась негромкая но настойчивая трель саксон поднес трубку к уху да привет еще раз теперь ты хочешь поговорить со мной. Ошибки быть не могло. Это был тот же самый синтетический искусственный искаженный голос, который он слышал в люксе отеля «Новый Ростов». Голос призрачного хакера Януса. Саксон огляделся по сторонам, вокруг никого не было. «Что тебе от меня нужно?» «И это видео?» «Зачем ты мне его прислал?» «Я хочу, чтобы ты понял, это то, чем они занимаются. Те люди, на которых ты работаешь, Бенджамин. Я хочу быть уверен, что у тебя не осталось никаких иллюзий насчет их методов. Откуда ты знаешь?» О том, кто ты, я знаю все об Эне Саксоне, и об Анне Келса, и о Джероме на мире, Рональде Темпли, Елене Федоровой, Скотте Хардости. Тогда что тебе нужно от меня? Снова спросил он. Я хочу тебе помочь, произнес бесстрастный синтетический голос. Я хочу открыть тебе глаза, потому что, когда ты узнаешь правду, ты сможешь помочь мне. Ты террорист, ты и твои приятели с Джиггернаута. Солдат мог бы поклясться, что собеседник покачал головой. Это слово не несет никакого смысла терроризм это применение насилия с целью добиться радикальных политических или социальных перемен разве не тем же самым занимаются тираны бенджамин ты знаешь какому хозяину ты служишь оставь меня в покое прорычал саксов хватит с меня твои болтовни нет повысил голос янус и в тоне его впервые прозвучало нечто напоминающее эмоции не вешай трубку это будет ошибкой послушай меня ты почти разоблачил тиранов и их призрачных хозяев ты это знаешь ты понимаешь что за их ложью скрываются тайны мне нужно тоже что и тебе разоблачить обман ты хочешь узнать правду об операции кукушка я хочу найти зал смерти и придать гласности содержащиеся там сведения вместе мы сможем добиться своих целей я не знаю что это за зал смерти джером на мир единственный кто имеет доступ к частному серверу расположенному на борту вашего транспортного самолета В этом компьютере хранятся сведения, которые нам нужны, истина, Бенджами, факты о гибели твоих людей, а также данные, необходимые мне. Но этот сервер изолирован. Только проникнув в это помещение, можно получить к нему доступ». Саксон нахмурился. До него донесся металлический скрежет. И обернувшись, он увидел, что двери ангара содрогнулись и медленно разъехались в стороны. «Ты просишь меня рискнуть жизнью ради тебя?» – произнес он. «Ради призрака без лица». «Неверно!» – возразил Янус. «Я лишь даю тебе средства. Выбор за тобой, Бенджамин. Я не могу тебя заставить». Янус смолк и Саксон расслышал в трубке шорохи. Это была кодирующая программа, которая преобразовывала голос человека на другом конце провода. «Слушай меня внимательно». Когда Джарому на миру было 19 лет, его сестра милина погибла в автокатастрофе в Хайфе. Психологическое тестирование, проведенное несколько лет спустя, когда он поступил на службу, службу в МОСАД, выявила скрытое чувство вины за смерть сестры. Позднее он назвал дочь в ее честь. Вероятность того, что его личный код доступа в систему связан с Мелиной на мир, составляет 87%, плюс-минус 5%. «Я отправил тебе четыре наиболее вероятных варианта этого кода. Воспользуйся ими для получения доступа к серверу», Саксон невольно рассмеялся. «Так просто?» «Да, так просто», — серьезно повторил Янус. Когда получишь «Соступ? С помощью беспроводной связи загрузи найденные данные в память телефона, но будь осторожен, если они застанут тебя там, убьют!» Саксон подумал над этим предложением. «А что, если я откажусь? Что, если я прямо сейчас разобью телефон на кусочки?» Ответ последовал незамедлительно, тогда ты больше никогда не услышишь и не увидишь меня, но в один прекрасный день очень скоро твои эмоции, гнев и отчаяние доведут тебя до того, что ты нападешь над Жаром на мира и будешь убит. «Я читал и твою психологическую характеристику, Бенджамин». «Я подумаю». Бросил он и выключил телефон, прежде чем Янус смог ответить. Когда он вошел в ангар, двигатели самолета уже работали, и по просторному помещению разносился низкий гул. Люки грузового отсека, занятого вертолетом, закрывались, и роботы-погрузчики отступили в дальний угол, освободив путь к взлетно-посадочной полосе. Хардости, стоявшие у трапа, окинул Саксона уничтожающим взглядом. «Где ты шлялся, чёрт тебя подери? И ещё выключил свой чёртов имплант? Гулял!» Злобно ответил саксон «Меня уже тошнит от твоего вида». «Ну надо же!» Хардос приблизился, навис над ним. «А в бега податься ты не думал, а? Потому что я с огромным удовольствием продемонстрировал бы тебе какая-то большая ошибка». Держался он агрессивно, словно напрашивался на драку. «Эй!» Окликнул их Барретт с верхней ступени. «Если вы, девочки, закончили любезничать, тащите свои задницы наверх время идет саксон оттолкнул противника и взбежал по трапу Хардости последовал за ним самолет поехал к выходу и шум двигателей становился все громче на мир вышел из носового отсека участки лица командира не затронутые модификацией были красными от раздражения мы не ждем федорову спросил герман у окна на мир покачал головой у нее свое задание «Это женщина келса очевидно немец наступил на больную мозоль, потому что на мир обернулся и прищурился. «Мне очень неприятно об этом говорить, но наша птичка снова упорхнула из клетки». «Меня надо было послать!» – пробурчал Барретт. «Я бы с ней разобрался!» Намир не обратил на это внимание. «Это не имеет значения. Елена займется своей первоочередной задачей. Она будет следовать за основным объектом и присоединиться к нам на месте проведения операции». «А где это место?» – уточнил Саксон, изо всех сил стараясь сохранять безмятежное выражение лица. «И что за объект? Я думал, мы свое дело сделали. Здесь и сейчас, да. Отрывисто кивнул на мир. Но наша миссия в Детройте была лишь частью масштабной операции. Мы переходим к следующей фазе. Пока это все, что вам нужно знать. Он смолк, изучая их лица. Я советую вам отдохнуть. Мы прибудем на место через 12 часов.